Глава двадцать девятая. Телефонный разговор полковника с генерал-майором юстиции Матыгиным получился коротким. Юрий Григорьевич, зайди ко мне, будничным тоном сказал генерал и твердо добавил: немедленно. По какому делу? успел спросить Харченко. Вопрос повис в воздухе, генерал уже положил трубку. Полковник порылся в папке текущих дел и для верности захватил справки по всем громким преступлениям, которые расследовал его отдел. А самым громким было покушение на начальника полиции Петрова, которое петелино переквалифицировало на умышленное убийство. Однако справок не понадобилось. В генеральском кабинете, помимо начальника, находился человек в штатском костюме с цепким взглядом и неподвижным лицом. Матыгин представил гостя. — Товарищ из ФСБ хочет с тобой поговорить. Безымянный товарищ не протянул руку для приветствия, а предложил сесть напротив него за стол для совещаний. Перед сотрудником госбезопасности лежала папка, которую он раскрыл, продолжая смотреть в лицо Харченко. — Ваш родной брат Виталий Григорьевич Харченко служит в Киеве в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Информация была произнесена полувопросительно, и Юрий Григорьевич вынужденно пожал плечами. — Знаю, что поделаешь. — Как часто общаетесь с братом? — О чем? — С днем рождения его поздравляю. С Новым годом. — А с днем победы? — тут же спросил сотрудник ФСБ. Харченко перевел озадаченный взгляд на Матыгина. — Помощи от начальника не последовало. Генерал глазами отфутболил на гостя. Пришлось вернуть взор под давящий взгляд сотрудника госбезопасности. Товарищ в штатском продолжил беседу, все больше походившую на допрос. — Ваш брат теперь пьется за другую победу, за наше поражение. — Я могу вообще с ним не общаться. — Вы — да, — согласился гость и на этот раз посмотрел на раскрытую папку. «Но не ваша мама, Ганна Миколаевна Харченко. Я правильно назвал ее имя?» Юрию Григорьевичу не нравилась фанатичная укранизация матери в делах и мыслях, но скрывать этот факт было бесполезно. «Она так захотела», — подтвердил он. «Ганна Николаевна, которая до воссоединения Крыма с Россией была Анной Николаевной», — подчеркнул ФСБшник. Сейчас ваша мать активно переписывается с вашим братом, подполковником вражеской разведки, и не только с ним. Харченко попытался найти смягчающие обстоятельства. Ей за семьдесят, ее не переделать. — Мать и отец сейчас живут в Москве и проживают с вами? — спросил товарищ, прекрасно зная ответ. Родители уехали из Харькова после начала обстрелов. — Специальной военной операции, — поправил ФСБшник. — Они пенсионеры. Сначала перебрались в Польшу, затем ко мне. — Юрий Григорьевич, а вы знаете, чем именно занимается ваш брат? — Не интересуюсь. — Ваш брат курирует диверсионно-разведывательную деятельность против России, но напрямую он об этом не скажет. Вы видели его в форме? Харченко начал нервничать. Я не встречался с ним много лет. Невозмутимый сотрудник ФСБ выложил на стол две фотографии. Это ваш брат в парадной форме получает орден, а это непосредственно на службе, в маске и перчатках. Проводит допрос российского военнопленного. Первый снимок Юрий Григорьевич уже видел. Мать хвасталась заслугами Виталика. На втором, перед избитым пленником, стоял человек в камуфляже с засученными рукавами. Из-под маски проглядывали только глаза. Но Харченко узнал брата. — Откуда у вас такое? — От врагов. Подобные снимки посылают родственникам военнопленных. Метод психологического воздействия — гур Украины. — И при чем тут я? — Брат может обращаться к вам с просьбами, на первый взгляд невинными, или задавать вопросы о вашей работе. Он может действовать через родителей. — Я не обсуждаю работу в семье, — отрезал Харченко. — И правильно. Но я вынужден предупредить. Скрытая война спецслужб не имеет границ. — Что вы от меня хотите? Отречься от брата? Выгнать мать? — вспылил Харченко. Бдительности, спокойно ответил ФСБшник. Если ваш брат предложит вам что-то или попросит о чем-то, через мать, отца или напрямую вы знаете, что делать. Сообщить вам. Разумеется, мы договорились. Харченко на минуту замялся, и Матыгин поспешил ответить за подчиненного Юрий Григорьевич сделает, как вы сказали. Товарищ из ФСБ оставил на столе визитку, закрыл папку, кивнул генералу Матыгину и вышел. Оставшись наедине с начальником, Харченко уже не сдерживал раздражения. Не нравятся мне такие разговоры. Я не отвечаю за брата. А мне-то как не нравится, покачал головой Матыгин. Но я за всех отвечаю. За брата, за свата! и каждого сотрудника в этом здании, и за тебя тоже!» С минуту генерал из-под смотрел на подчиненного, что-то обдумывая. «Юрий Григорьевич, у тебя ведь стаж для пенсии имеется. Предлагаете написать рапорт? Если вдруг... Ну, если вдруг не будет выхода, кого бы ты рекомендовал на свое место?» Вопрос о пенсии уже поднимался в частном разговоре с генералом, мимоходом, как отдаленная перспектива. Сейчас предложение уже не выглядело намеком, а прозвучало в более конкретной форме. Харченко был готов к вопросу о преемнике. Он долго об этом думал и озвучил вывод. «Мое мнение, Петелина, Елена Павловна». Генерал откинулся на спинку кресла, наморщил лоб. Вспоминая данные о сотруднике и рассуждал вслух. Петелина — женщина. Всего лишь майор юстиции. Звание подполковника она давно заслужила. Погоди, у нее же маленький ребенок. Это не мешает ей лучше всех справляться со своими обязанностями. И с сожителем у нее вечные форс-мажоры. Опер без тормозов, как там его? Майор полиции Валеев. Он же не в ГУР служит. Сейчас Валеев командирован в зону СВО. Ох уж это СВО. Жили, не жили и на тебе. Матыгин тяжело вздохнул и качнул рукой. Иди, Юра, подумай еще. И я подумаю. Иметь проблемы с ФСБ в такое время. Харченко покинул кабинет. отдавая себе отчет, что его дни на службе сочтены.